Сибирс, более известный как Майк Умер и Кроуфорд. Фейри Профайлер. Фейри волшебный народец, живущий в параллельном мире. Часто под Фейри подразумеваются Феи, человекоподобные существа прекрасной наружности, умеющие колдовать и не всегда благосклонные к людям. Здесь и далее примечание переводчика, глава первая.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 «Будь готова убить каждого встречного». Но сейчас это не помогало. В бледных глазах Фэри вспыхнула ярость. Он снова спустил курок, но пистолет лишь глухо щелкнул. Патронов не осталось. Повезло. «Что ж», — Фэри с ухмылкой двинулся на меня. «Я не прочь прикончить тебя по старинке».